Глава вторая. Лиззи. Я не знаю, чего боюсь. Всю жизнь находилась в мужской компании и чувствовала себя в ней, как рыба в воде. Да и сейчас вполне комфортно. Но с Джаредом сама не своя. Сердце стучит в горле, хоть и пытаюсь успокоиться. Что со мной творится? Я буквально хочу кричать на саму себя. Пожалуй, сделаю это по приезду. Выместив гнев на отражении. Не понимаю, почему он так влияет. На протяжении пяти минут в салоне гробовая тишина, и не надо спрашивать, почему. Уверенно говорю о пяти. Я считаю проклятой секунду и делаю небольшие вдохи, лишь бы не задохнуться. Джаред периодически поглядывают в мою сторону, но мне успешно удается игнорировать. Я заставила себя уставиться в окно, но уже спустя несколько секунд Заставлять себя не приходилось, потому что глаза жадно блуждали по заполненным улицам и ярким вспышкам экранов. Мне так нравится видеть город живым и красочным. С тобой всё в порядке. Его голос нарушает тишину и еле слыша мою музыку, наполняющую салон. Я не поворачиваюсь, но с затылком чувствую его взгляд. Да, уверена. На меня водку вылили, а не серную кислоту. Я могла бы сказать, что произнесённое звучит резко, но это будет самая большая на свете ложь. Хоть и противно, но ничего ужасного не случилось. Он останавливается на светофоре, и когда чуждые мне пальцы касаются подбородка, вздрагиваю и замираю. Джаред поворачивает моё лицо и находит взгляд, словно пытается что-то понять. Его освещает красный свет светофора, таким же оттенком тлеющий уголёк в глазах. но это лишь отражение происходящего на дороге. Невольно бросаю взгляд на его губы и проглатываю слюну. Отлично. На его лице расцветает ухмылка, из-за которой хочется взять его за волосы и ударить о руль. Запретная зона, Лиззи. Слишком томно шепчет он, как будто специально. Его голос становится таким проникновенным и глубоким, таким чувственным, отчего ускоряется пульс. Но я быстро прихожу в чувство, вспоминая вьющуюся блондинку рядом с ним. Я полагал, ты немного умнее. Он поднимает уголок губ в сексуальной усмешки. И что это означает? То, что мне не особо хотелось. Да, конечно. Смеется он. К счастью, светофор меняет цвет. Из динамиков начинает звучать песня "Baby One More Time" в исполнении Britney Spears, и я вскидываю брови от души хагача. Это не мое. А живет Джаррет. Да, конечно. Повторяя его слова, парирую я. Я покачиваю головой и подпеваю. Джаррет еще минуту косится в мою сторону и удивляется, что подключается и начинает петь со мной. Этот парень поет песни Бритни Спирс? Я что, попала в параллельную вселенную? Поет он, кстати, очень даже неплохо. Не может же он быть настолько идеальным? К счастью, нет. Я знаю как минимум один из ян напыщенная самоуверенность, которую он показывает всем видам. Он паркуется у входа, и я забываю о том, что пару минут с ним было легко и уютно. Спасибо, просто спасибо. Очаровательно улыбается он. А как же пригласить на чай или кофе? У тебя дома нечего выпить? Есть. Тогда не вижу проблем. Дома можешь выпить и чая, и кофе. Извлю я. Но тут он удивляет по-новый. Мои брови разрезают крышу и улетают в открытый космос. Когда он указывает пальцем на щеку прямым текстом, намекая на поцелуй. Сотри с лица эту улыбку. Из-за нее у меня только одно желание, и оно вряд ли тебе понравится. Удиви меня, Элизабет. На рожь надразнит он. Мой кулак с удовольствием поцелует твою щеку. Как скажешь, малышка. Смеется Джаред. Спокойной ночи. Ответила я и вышла из машины. Я вышагиваю в направлении центрального входа, когда за спиной раздается сигнал клаксона. Не поворачиваясь, лишь победно улыбаюсь самой себе. Повернуться значит ответить взаимной заинтересованностью, а я не заинтересована. Ладно, может быть чуть-чуть, но ничего не выйдет. Я быстро смываю отвратительное поило в душе и падаю на кровать в форме звезды. Не буду врать, что в доме братства довелось поскучать, но и оставаться в кровати — хорошая причина, чтобы никуда не идти. Перекатываюсь навок и бросаю взгляд на часы. Начало второго, но сна не в одном глазу. Поэтому, как и любой другой человек, я приступаю к бессмысленному скитанию в социальных сетях. И уже спустя мгновение палец замирает над незнакомым номером и сообщением. «Сладких снов, малышка». К своему же благу, оставляя его без ответа. Постепенно веки слепаются, погружая в желанный сон. Утром, просыпаясь, от боли, потому что голова кипит так, будто именно я вчера опустошила все стаканчики. Не тороплюсь открывать рот, заранее предвкушая ароматы за рта, в которые нагадила стая кошек. В комнате кромешный ад из-за духоты, благодаря которому волосы превратились к комок сена. Силой заставляю себя подняться и открыть окно, пуская поток свежего воздуха. Зубная паста и кофе станут лучшими друзьями уже в ближайшие минуты. После долгой и упорной чистки зубов спешно несу себя на кухню. В квартире царит тишина, лишь городской шум наполняет ее жизнью. А следом подключается кофемашина, жужжа едва слышно. Аромат кофейных зерен провоцирует слюноотделение работать в интенсивном режиме. И когда кружка наполняется, я забираю ее из-под струи и делаю жизненно необходимый глоток. Вкусовые рецепторы взрываются от радости. Клянусь, это самый вкусный кофе за всю прожитую жизнь. Я поворачиваюсь, делаю шаг и тут же подпрыгиваю на место, хватаясь за сердце, а после и за ноги, на которые только что вылило кофе. Кожа горит, кружка разбита, кофе расплескалось по белоснежным поверхностям кухни. Я бросаю самый свирепый взгляд в сторону острова, за которым в эту секунду сидит Джаред. «Доброе утро, малышка!» Растягивает он, и я отправляю ему новый взгляд, в котором читается гнев. «Ты издеваешься?» Шиплю, хватаясь за полотенце и вытирая ноги. «Откуда вообще ты тут взялся?» Взгляд Джареда останавливается на моих ногах, и по шелчку пальцев он оказывается рядом. «Черт!» Рассеянно выпаливает он. Надо что-то холодное. Что происходит дальше? Из соседней комнаты выбегает Алекс и Том, глаза у обоих едва не лезут из орбит. Картина маслом. Я в пижаме, тру одну ногу, а облокотившись на одно колено, Джаред вытирает вторую. Лучшее начало дня. Доброе утро. Что происходит? Медленно растягивает Алекс. Серая тучка ее ярости нависает над Джаредом. Ничего особенного. Вечером я купалась в водке. А утром в кофе. Я стараюсь сохранить самообладание, но ладони Джареда на моем теле лишь усугубляют жжение. Он тянется к морозилке и вынимает оттуда овощную смесь в пакете, тут же прикладывая к покрасневшим участкам. Больно. Его голос наполнен огорчением, а глаза смотрят снизу вверх прямо в глубину моих. Я краснею. Какое счастье, что сейчас пылающие щеки можно счесть за гнев. Кроме того, он играет с огнем по имени Алекс. Я посылаю ему предупреждение и самый выразительный взгляд. Тогда он понимает, что стоит убрать руки от моих ног. Его прикосновения были такими нежными. Мое тело покупается на подобный трюк. Но только тело. И стоит потерять физический контакт, как приходит четкое понимание. Хуже всего кожа горит под его прикосновением. И мне хочется вернуть его ладонь назад, позволив сжечь дотла. «Возьми себя в руки, черт возьми!» «Ты как?» — спрашивает Алекс, не сводя глаз с Джареда. «Что-нибудь нужно?» «Все в порядке, холод поможет». Алекс задерживает внимание на Джареда, и после чего парочка скрывается в комнате. «Уверена, спать они не будут, а в ближайшее время снова появятся. Поэтому, не теряя времени и сосредотачиваясь на Джареде». «Откуда ты вообще тут взялся?» «Я спал на диване. Ты сама меня не заметила». Я медленно выдыхаю и направляюсь в свою комнату, чтобы смыть жидкость и переодеться. Все мои надежды умоляют кого-то сверху послать какой-нибудь знак или надежду, что Джаред тут редкий гость. Чтобы избавиться от появившихся чувств, лучше держать расстояние. И сейчас мне очень нужно это расстояние. Никаких знаков я не получаю. Решаюсь попытать удачу в еще одном бодрящем напитке. Как насчет кино? Интересуется Джаред, Вероятно, одной из своих самых лучших улыбок, которая всегда помогает ответить согласием. Но у меня свое мнение и хорошая сила воли. Смотри, я не против. Решила прикинуться дурочкой. Похвално, но не сработало. Я закатываю глаза. Какая досада. Спасибо за приглашение. Мой ответ нет. Краем глаза вижу, как он заводит руки за голову и раскидывает локти. Назовешь причину. «Нет причин. Я жму плечами, признаваясь честно. Мне просто неинтересно. Я знаю, что это не так. Самообман — не самая лучшая черта. Ты говоришь это себе или мне? Я говорю это тебе. Не обманывайся на свой счёт, серьёзно. И не трать время на меня. Лучше пригласи ту, которая вертелась вокруг тебя вчера. Она будет в экстазе. Оторвите мне проклятый язык. «Ха-ха, ревнуешь?» Смеется Джаред, и я поворачиваюсь к нему, подхватив новую кружку. Да, я теперь могу побыть в тишине. Малышка сегодня не тот день. Не унимается он. Я буду петь, пока ты не скажешь да. Я делаю отмашку рукой, предлагая начинать прямо сейчас. Ради бога, закатываю глаза. Когда очередной раз закатишь глаза, зрачки могут остаться там. Потом будешь вспоминать мое предложение и жалеть об отказе. Потому что оно было последним в твоей жизни. Выдает он. Каждый раз тебе будет необходима чья-то помощь, даже в подаче туалетной бумаги. И все. Ирония так и придет из моего тона. Тогда нелегкая потеря. Можно я ослепну прямо сейчас. Хочу, чтобы ты смотрел на меня своими красивыми глазами. Увы, этого тоже не будет. Самодовольная улыбка расцветает на его лице. Уже смотришь. Знаешь почему? Он не ждет согласия, продолжая, потому что я нравлюсь тебе. Не слишком самонадеяно, нет, к счастью. Мужчина чувствует подобный женский флюидой. А когда ты стал мужчиной? Я звлю в ответ. Когда лишился девственности или когда зарос мужичок? Жарец кребет подбородок, продолжая улыбаться. Когда перевел старушку через дорогу. Похвально, но не убедительно. Когда я прикоснулся к тебе, ты почувствовала это. Жар между ног, сухость во рту, ладошки потели, голова кружилась. Я спрашиваю не для того, чтобы узнать правду, а чтобы проверить, как хорошо ты умеешь лгать. Я закидываю голову назад и смеюсь. Боже, ничего из перечисленного. Все еще смеясь говорю я, ты будешь чувствовать это между нами, будешь отвергать и отрессать. Ох, ради всего святого, ладно, только заткнись. Фыркую и я. Хочу, чтобы ты лишний раз убедился в отсутствии всего вышеперечисленного». Его глаза загораются, в них пляшут дьяволята, а улыбка сравнима с той, что обладает змеи-искусители. Я ответила согласием, но лишь для того, чтобы он отвалил. Как бы сильно не хотелось, нельзя поддаваться чарам этого парня. Ничего хорошего они не предвещают. Допиваю свой кофе и возвращаюсь в кровать, оставив Джареда в одиночестве. К слову, совесть меня не терзает. Он взрослый мальчик и сам откроет дверь, чтобы покинуть квартиру. Сегодня моя кровать лучшее место на свете. Конечно, долго насладиться тишиной не удалось. У Алекса намечались другие планы. Эта сумасшедшая девушка на крыльях плетела в мою комнату и запрыгала на кровати с особым воодушевлением в опять что-то об экскурсии по городу. Я зарылась головой в подушку и издала протянутый вопль. Ты сама вчера говорила о прогулке, забыла? Вчерашний вечер переубедил, и сегодняшнему дню я официально присвоила название день тюлень. Хочу лежать и ничего не делать. Елизавета Мария Майерс, подними свой зад с кровати, у тебя ровно тридцать минут. Алекс произнесла это с такой серьезной интонацией и выражением лица, что спорить было абсолютно бессмысленно. После чего она просто выбежала из комнаты. У меня самая чокнутая подруга из всех возможных. Но я не кубик сахара. Через отведённое время я стою готовый в общей комнате. Парней в квартире уже нет, а маленькая стрелка на часах застыла на пяти вечера. Удивительно, но где-то внутри имеются отголоски огорчения. Он не попрощался. Куда пойдём? Я смотрю на Алекс, появившуюся на горизонте из своей комнаты. А ты как думаешь? Широко улыбается она. Мечта испыивается. Алекс затеила прогулку, поэтому до необходимой точки города добираемся пешком. Я жадно поедаю глазами город, который носит название Каменная джунгли, хотя среди жителей Нью-Йорк имеет еще одно имя Большое яблоко. Люди не обращают внимания друг на друга. Кто-то в спешке пробегает мимо, кто-то еле волочит ногами, лениво пипивая кофе. Одно понятно точно: никого не заботит твоя судьба. Всем плевать, как ты одет, кем являешься и что чувствуешь. Я влюблена в этот город с детства. Отчасти за эти пункты тоже. Никто не вправе судить тебя по одежке. Если бы сейчас шла в пижаме и тапочках с фламинго, клянусь, никто даже не подумал ткнуть в меня пальцем. Нью-Йорк нужно прочувствовать. Все его стороны. Яркие, мрачные, живые и пустующие. Восхитительные кофейные ароматы и отвратительную вонь мусорных баков. Даже крыс. Перегрызающих кабели в метро. Смотря картинки в интернете, мы не догадываемся об энергетике, которую он дарит. Знаешь, улыбается Алекс, вышагивая в одну ногу со мной. Тебе идет. Я быстро окидываю взглядом топ, джинсы и конверсы, не до конца понимая, что имеется в виду. Что? Этот город. Я вижу, как ты чувствуешь себя тут. Так и есть. Улыбаюсь, согласно киваю. Я хочу двигаться, а не сидеть на месте. Алекс шутливо тычет пальцами в мои ребра, из-за чего начинаю смеяться. Ах да, это ведь не ты час назад не хотела сползать с кровати. Таймс-сквер кишеет туристами. Их взгляды исследуют каждую деталь и закоулок. Спышки камер ослепляют, ажиотаж и оживленная болтовня не предоставляют возможности остаться в тишине. Голова идет кругом. Когда рассматриваю сотни ярких экранов от маленьких до огромных размеров, это место что-то вроде главной площади, которая имеется во всех странах. Тут встречают Новый год, проводят концерты. Это бурлящий энергии центр Нью-Йорка никогда не остается пустым. Любой человек, посетивший город, безусловно окажется тут. Перекресток Таймс-сквера называют перекрестком мира. Настолько людности в этом месте! Это буквально символ Соединенных Штатов. Как тебе? Улыбается Алекс. Обожаю тебя. Смеюсь, обнимая подругу. Спасибо, что вы проводил меня из дома. Сфотографируешь? Я отхожу от подруги и взгляд цепляется за рекламу на одном из баннеров. Гордон Рамзи. Одно имя и вспышка любви в моих глазах. Черт возьми, он огромный. Когда отвожу глаза, Алекс уже оказывается рядом, предварительно вручив телефон какой-то девушке. Протянув руку по моим плечам, она подняла вторую вверх и, привстав на носочки, согнула одну ногу в колене. Лучезарная улыбка озарила ее лицо, и она не отставала, улыбаясь, посылая Камере самый счастливый, воздушный поцелуй.